Эта словечка в наших местах употреблялась редко. И она сказала, это значит хотеть переделать все вещи сразу. Думаю, что лучшего определения не найти. И это именно то, что я делаю вот уже много лет. У человека в голове все немного смешивается. Он делает одно, а думает тем временем уже о другом. Что же сделано, а что еще остается в мыслях? Если выражаться поэтически, то я могла бы сказать, что собираю то здесь, то там, по цветку, и сплетаю из них венок памяти. И даже если в нем не только розы, но иногда и осот, это потому, что я знаю, так по-настоящему, более искренне. Я отыскала пачку писем того времени и перечитываю их. Это помогает настроиться на нужный тон, Но я не хочу, как в «Радуге», позволить повествованию виться между письмами Кнута, так как есть еще о чем рассказать, помимо писем. Мария Гамсу написала две книги воспоминаний «Радуга» и «Под сене золотого дождя». И все-таки я беру одно письмо, которое он написал в крайне бедственном положении, прежде чем приступить к работе над книгой «Круг замкнулся». «Дорогая Мария, я вкладываю в конверт письмо от мальчика, которое надо прочитать Туре и Арилду, пока они находятся дома. Это касается меня. Мне трудно писать, но этот мальчик получил от меня ответ. Я сообщаю ему, что хочу спросить у своих сыновей, соберем ли мы деньги ему на аккордеон. Подумай, если наши дети сумели скопить немного денег... Экономи на танцах и кино, они могут сделать доброе дело для славного парня с хутора. Вложенное письмо было написано неумелой рукой. «Господин Кнут Гамсун, главная цель того, что я сегодня пишу вам, вот в чем. Не могли бы вы купить мне аккордеон? Я был болен четыре года. Мое самое большое желание — получить в подарок пятирядный аккордеон». Он очень жалел детей, что нетипично для больших взрослых мужчин. «Истерика», — пояснял он, словно стыдясь этого, когда временами вынужден был отворачиваться. Помню один эпизод в хамарёе Кнут узнал, что мальчик, подросток с крохотного хутора, собирался плыть в больницу в Будио. Он обратил внимание на этого мальчика. Тот был мягким и приятным, но каким-то бледным и молчаливым. В день, когда он с матерью должен был уехать, кнут вдруг исчез прямо в середине дня. Он отправился в лес, сел на камне у дороги, по которой должны были идти оба путешественника. Он долго просидел там, ожидая их, держа в руке деньги, приготовленные им в подарок. Впоследствии мать мальчика поведала мне об этом, но она думала, что я все знаю. Я привожу здесь также отрывок из письма из Осла, где Кнут ходил к зубному врачу. «Я иду туда сегодня в одиннадцать часов. Да, я был там. Но потом мне сообщили, что я должен прийти туда снова, послезавтра. Такие дела. Здесь, в Буннехеме, дают рыбный пудинг. После него я в ярости направился в театральное кафе и получил там большую порцию салата к мясу. Так что в ужине не было необходимости». «У Халина купил пару кожаных перчаток, которые будут у тебя для роз и кактусов. После возвращения домой раскладывал пасьянс и читал «Тунсбергу» и «Молочный производитель»» Название полемических статей Гамсона. «Боже, какую жалость испытываешь к английскому правительству! Сегодня они разрешают продажу оружия в Эфиопию, а завтра опять запрещают. Жалость — единственное, что у меня есть». Я всего лишь труп. Ничего не помню, больше не работаю. Я действительно стар. Если только я смогу закончить книгу, это будет концом работы. Она великолепна. Но в последние недели дело застопорилось. Когда я теперь читаю это письмо, оно сильно действует на меня. Он чувствует себя действительно старым. Какая трагедия для него ощущать, что старость догнала и одолела его» и, описывая жалость, он вспоминает те шипы, о которые я иногда укалываю руки. Его нежность и заботливость крепко привязали меня к нему, несмотря ни на что. Я повторяю, несмотря ни на что, потому что ему нравилось говорить «Со мной нужно обращаться, как с тухлым яйцом». Но обычно он не использовал некрасивые образы, так что именно это сравнение было несколько странным.